Только пришел сюда из созвездия Лебедя. История моя проста, если не сказать банально. Зовите меня Фарст Кибелл. Это несколько соответствует произношению моего настоящего имени. Значит, вы вовсе не человек? Спросил Беглов. Фарст Кибелл?